Антон Емельянов, Сергей Савинов. Искусство взрывать. Книга 1. Взрыв 1. Глава 1. Что скажет красивая девушка, поднявшаяся из туманного озера? Правильно. Отдай мою голову. из одного сна. 2 месяца назад. Сегодня всё могло бы закончиться. Я смотрел на скамью подсудимых, где сидел он, богатый, больной ублюдок, который считает, что ему позволено всё. Впрочем, может быть, не зря. Толстая судья зачитала длинючий приговор, качая в такт этой усыпляющей речи всеми своими семью подбородками. Я вычленил из сказанного ею только два слова: "по признать невиновным". Ублюдок с короткими рыжими волосами, отнявший у меня смысл жизни, улыбнулся. Ненавижу его. Впрочем, он дал мне ценный урок, позволил окончательно убедиться, что в этой жизни нельзя полагаться на правила. Я не делал этого раньше, не буду делать и впредь. 5 минут назад я стоял у огромного панорамного окна, из которого открывался вид на Сосновый бор. Не мой дом и не мой вид. Если присмотреться, в стекле можно было разглядеть отражение: почти тридцати лет торчащие во все стороны волосы, недельные щетины и синий плотный комбинезон с эмблемой зажигалки. Тоже все не мое. Так было надо, ради дела. Взгляд опустился и скользнул вниз, на сжатый в правом кулаке большой мясницкий топор. тяжёлый. Я недавно проверил, и им действительно можно было перерубить с одного удара кость средней толщины. Взгляд двинулся ещё дальше. Примерно в 3 м от окна в центре огромной спальни стояла кровать, но рядом с ней лежало тело с мокрыми от пота рыжими волосами. Он пока ещё дышал, не надолго. Я пришёл, чтобы вернуть долг. И ради этого был готов пожертвовать остатками того немногого, что у меня осталось: жизни и свободы. Когда ты ломаешь правила целого мира, цена не может быть слишком высокой. Хотя я бы не отказался ещё пожить, когда всё закончится. Но видно, не судьба. Я уже почти сделал шаг отходя от окна, когда на фоне заходящего красного солнца появилась чёрная тень. Минуту назад я умер. Хотелось выкинуть из головы последние мгновения жизни, но не получалось, а еще не получалось умереть. На самом деле я не знаю, как обычно происходит этот процесс, но разве часто вылетевшие из трупов души замирают посреди облака тьмы? А она еще взяла и заговорила. Я заметила тебя. Я и не прятался. Ты хотел попасть в мой мир. А ты вообще кто такая? Это был странный диалог. Возможно, грубить тебе было не самой хорошей идеей, но у меня было оправдание. Мне кажется, у меня похмелье или галлюцинации. К счастью, тебе было плевать на мой тон, и к несчастью, точно так же она игнорировала и вопросы. Хочешь быть моим драконом? Не люблю ящериц. Маи драконы не ящерицы это просто слово. Главное, что не однажды почти вернули миру покой. И тем не менее, я откажусь. Новый раунд обменов разами закончился неожиданно. Тима удивила меня своим предложением, я удивил её в ответ. Видимо, не так много души ли кто я там сейчас отказывается от судьбы драконов. Вот только что такое дракон? По-моему, несмотря на красивое название, всё равно не больше, чем пешка в чужих руках. А я всегда был сам по себе. Один раз решил довериться чужим правилам, и чем это закончилось? Больше я на такое идти не собирался, даже если ценой будет моя жизнь. Опять. Впрочем, тьма ведь говорила, что всего лишь поймала меня по пути в свой мир, значит, могла и не поймать. Выходит, не все зависит от нее, шанс еще есть. Пусть так. Моя собеседница как будто не собиралась настаивать или умела не спешить. Тогда я пойду. Я не знал точно куда, не знал как это сделать, но все внутри меня кричало, что нужно бежать из этого места. Иди. Тима не возражала. Нет, на самом деле она ждала момента, чтобы нанести мне удар. Только я сделаю тебе пару подарков. Не надо, я снова попытался отказаться. Даже дети знают, что только в книжках бесплатные дары от таинственного голоса помогают ему самому, а не вам. Ты идёшь в мой мир. Это моя цена за то, что я тебя пропущу. У тебя нет возможности сказать нет. А потом она произнесла то, от чего внутри меня всё замерло. Первый подарок ты забудешь свою смерть. Ты же жаждешь покоя, что ж, я дам его тебе, насколько это возможно. Нет. Я не хотел отказываться от памяти, даже такой. Но неожиданно всё исчезло. Я помнил, кем был, помнил, что умер, даже помнил, что для этого была серьёзная причина, но больше ничего. Второй подарок Семаню умоляюще продолжала. Мой мир жесток, такому как ты в нём не выжить, даже несмотря на твою искру и гига. Что? Я уцепился за незнакомое слово, но меня опять проигнорировали. Никому не пожелаю общаться с тьмой. Собеседник из неё так себе. Впрочем, пары из тех свиданий, на которые мне довелось ходить в прошлой жизни, были ещё даже более неловкими. Поначалу я растерялся, удивившись, как так резко перешёл к столь неожиданно пошлым мыслям, но потом понял. Тима помогла мне забыть смерть и теперь не помню о том, что растоптала мою старую жизнь, и отчувствовал себя легче. Впрочем, если она рассчитывает, что после этого я соглашусь на карьеру дракона, зря. Я всё равно хочу лишь покоя, как. И поэтому Тима продолжила обрывая мои мысли. Мой второй дар это сны. Они помогут тебе узнать себя и узнать этот мир. Некоторые учителя, конечно, могут показаться тебе довольно специфическими, но имей в виду, они лучшие из лучших, и их методы работают. А третий подарок слова просны меня никак не зацепили. Подумаешь, по крайней мере, звучало это совсем не опасно. Долёт третьего ещё рано, только когда придёт время. Тима впервые прямо ответила на мой вопрос, и это пугало. Для начала поспи, а потом постарайся не умереть, мой принц. От последнего слова у меня по всему телу побежали мурашки, и это учитывая, что у меня его не было. Почему эта фраза меня так зацепила? В голову приходил только один ответ. Это было связано с моей смертью. Да, именно так меня называла та, с кого всё началось. Я на мгновение всё вспомнил и опять забыл. В этот момент тьма вокруг меня пошла волнами, а потом расступилась. Я снова был в обычном мире. Шел дождь, косы и струи били по лицу, размазывали грязь, которой я был перепачкан с ног до головы. От кончиков сапог до легкого стального шлема на макушке я был реален. Меч в моих руках был реален, но я понимал, что это сон, потому что не бывает реальности, где нормальный мир ограничен светом подвешенного на дерево тусклого масленого фонаря. Похоже, это был тот самый сон-подготовка, который мне обещала Тима перед Новым миром. И только я об этом подумал, как оказалось, что я не один. Рядом стоял незнакомый мне мужик. Бы лет под 50, квадратная голова и мягкое рыхлое тело. Он мог бы показаться многомудрым офисным работником, если бы не маленькие чёрные глаза. Они смотрели на всё вокруг с такой злостью, что хотелось бежать и спрятаться. И это во сне. Вот, значит, Ковасьма посчитал лучшим учителем. Таж мне меч покрепче, боярич. Незнакомец посмотрел на меня, а потом в его губах словно из воздуха появилась сигарета. Почему-то она и не думала мокнуть под дождём, как и сам курильщик, как я решил называть этого типа. Интересно, а он настоящий или просто творение этого места? Меч. Курильщик напомнил о своём приказе, и я снова посмотрел на толстый стальной колено. Тяжёлое основание, чуть легче на конце, чтобы удобнее было махать и колоть. Сам он был сделан из мягкой стали, чтобы не ломаться при ударе, а по краям была наварена острая кромка. Откуда-то я это знал. Хорошо. Кажется, ты всё же решил стать не только игигом, но и воином. Теперь бей. До этого мы с тобой занимались теорией, но если ты не научишься втыкать сталь в живую плоть, то всё это не имеет смысла. Кажется, я понял. На самом деле курильщик учил кого-то другого, но благодаря снуть мы я смог присоединиться к этому уроку. Я опять услышал то странное слово игиг. Что оно означает? Думаю, ещё узнаю. Я посмотрел туда, куда указывал мой учитель. Там растянутая между деревьями висела свинья. Она была ещё живая, беспрестанно визжала, и как только я умудрялся игнорировать эти звуки раньше. Что за стиль? Голос курильщика ударил по мне словно хлыст. Твои родители заплатили за твоё обучение, и я вбью тебе в голову знания, как правильно убивать. Хочешь ты того или нет? Бей! Вместе с последним словом курильщик очутился у меня за спиной. Я даже не заметил, как быстро он это сделал. Изнутри от того тела, в котором я был, пришло восхищение и одинокая мысль: вот, каково быть настоящим гигом. А потом что-то острое коснулось моей шеи. Можно ли умереть во сне? Не знаю, но я хочу жить. И вот такие моменты это ещё одна причина, почему я больше не хочу ввязываться в неприятности. Если тьма рассчитывала меня вдохновить, то зря. Пусть эти учителя со своими специфическими подходами занимаются с кем-то другим. Не оборачивайся. Бей. Каждое слово курильщика вонзалось мне в мозг. Нет. Я снова спорил до этого с темой, теперь с этим маньяком. Вот только во сне мои слова, как оказалось, имели мало смысла. Я отказался, и в тот же миг тело, в котором я был, перехватило контроль. Медленно оно подошло к висящей туше, а потом попробовало пробить ее носквозь одним резким ударом. Я чувствовал, что это была попытка ударить сердце, оборвать мучения несчастного животного. Вместо нормального укола вышел какой-то кривой выпад, который лишь поцарапал живую мишень. Ты не учился сопротивления жил, и крепость трёбер, поправил меня курильщик. Сильнее, жёстче. Его слова словно задавали темп, которого нужно было придерживаться. Новый удар, но этот раз моё тело знало, чего ждать. Коленок пробил межреберную ткань, вонзился в сердце свиньи и оборвал ее мучение. Странный урок, и на этом он не закончился. Дой шел еще долго, и все это время мы кололи свинью, превращая остатки ее плоти в бессмысленную кровавую массу. Я не мог ничего сделать, только смотрел, вынужденный находиться в этом потустороннем полину. Лучше, чем смерть, но не на много. А потом над горизонтом начало подниматься солнце, дождь закончился, и я проснулся. Цыма улыбалась про себя. По-другому она не могла уже долгих 2 сотни лет. Новый человек, пришедший в её мир, был необычным. Он спорил. Он сказал: "Нет её слуге, он сказал: "Нет ей самой". У него был стержень, понимание того, каким должен быть мир вокруг него, и он был готов за него держаться. Вы, такие люди рано или поздно ломаются. Этот ещё не успел, и она даст ему шанс. А вот воспользуется ли он им, дальше будет зависеть только от него. Сейчас. Я снова был жив. Я чувствовал это. Я чувствовал своё настоящее тело. Кажется, о чём-то подобном говорила Тима в самом начале. Я поднял руку. У меня снова были пальцы. Я снова мог ими шевелить сам. И не было никакого чужого. Вот только новые конечности оказались гораздо меньше, чем я привык. Тут я заметил впереди выбоину в асфальте и лужу, который подскочил и замер, разглядывая отразившего в ней детёныша. Я стал ребёнком, мальчишкой. Мне было лет 10, наверное, не больше. Крохотные руки и ноги, совсем как спички, тощие. Одежда потрёпанная, но чувствовалось, что когда-то она стоила немало. Крепкая и при этом мягкая изнутри ткань совсем не стесняла движения. Вот только сейчас она была в пыли, а весь воротник ещё и пропитался чем-то мокрым. После сна с курительщиком я неожиданно легко узнал запах: кровь и грязь. Значит, перед тем, как я занял это тело, оно лежало. Больше я ничего подумать не успел, когда неожиданно выяснилось, что я больше не один. В тихий переулок между двумя старыми четырёхэтажными бараками зашли четверо подростков. Сначала я выдохнул от облегчения. Дети это не опасно. Но потом стоило только присмотреться к чужакам получше, снова накатило волнение. Да, этим подросткам тоже было не много, лет по 14, но я ты -то его младше. А недобрые взгляды, словно впивающиеся в меня, не оставляли сомнений, что эта встреча не случайна. Я огляделся по сторонам, может быть, кто-то вмешается. Но нет, глухие деревянные стены бараков, которые окружали переулок, где началась моя новая жизнь, как бы намекали, что никому здесь нет до меня дела. смирившись с тем, что неприятности не избежать, я уже внимательно осмотрел приближающуюся ко мне банду. Мелкие, но злые. Они кутались в огромные мешковатые куртки по колено, сшитые из множества лоскутов. Под ними почти не было видно тел, разве что один из подростков выделялся накаченной фигурой, и у всех четверых были татуировки на правой части лица, какие-то насекомые: комар, гусеница, муравей. У кэчке, державшегося позади, лицо пока было скрыто в тени. Не разглядей татуировку, но зато сразу понятно, кто в этой команде главный. "А мы тебя искали". Один из стоящих напротив меня малолеток с татуировкой комара принялся разминать кулаки. "Давно хотели набить морду кому-нибудь из аристократов. Ну вот печаль, даже за самыми бедными из вас стоит защита". Пацан зачем-то выделил это слово, а потом сплюнул. К счастью, нам подсказали, где найти тебя. Не знаю, что натворил твой папаша, что вас всех вырезали. Но теперь без защиты титулов и кнопки вызова и гигов ты просто мясо по-жарски. Или лучше теперь называть тебя Огнев по фамилии прилетевших тебя родичей матери? Я вздрогнул. В прошлом мире Огнев тоже было моей фамилией. А потом я вздрогнул ещё раз. Вспомнил слова Тьмы о том, что мне потребуется помощь, чтобы выжить в этом мире. Она сказала об этом так серьезно, а потом засунула курильщику, начиная подозревать, что этот разговор со сверстниками может закончиться не только мордобоем. Если в этом мире отрабатывают удары мечом на живых свиньях, то на что способны такие вот банды? И плевать, сколько им лет. А малолетние бандиты начали приближаться, и в этот момент, когда крепыш вышел из тени, я смог разглядеть последнюю татуировку. Что-то похожее на чёрного жука с шестью лапами. Комар-муравей, не дайте ему бежать, главарь отдал первый приказ. Значит, тут ировки связаны с прозвищами. У меня в голове родился план, как попробовать выбраться из этой ситуации, и пока названная парочка не бросилась на меня, я нагло уставился на качка. А ты что, жук-навозник? Когда ты взрослый в душе, обидеть подростка на самом деле так просто, даже если он бандит и, возможно, хочет тебя убить. Головар на мгновение опешил, даже его подручные замерли, не спеша нападать на меня и ожидая его реакции. Ветус коробей, его щеки побагровели. А я был вынужден согласиться. Действительно, на скоробе эта туировка тоже походила. Но оскорбление могло заставить эту четверку завестись и совершить ошибку. Мне бы только проскочить мимо них. И сработало. Комар бросился на меня. Он поспешил, а я был готов и прыгнул. В итоге парень просто пролетел надо мной и врезался в прыгнувшего с другой стороны чуть запоздавшего муравья. Я не пострадал, а эти двое на время выпали из драки. Кажется, начало боя вышло за мной. Жаль только Скарабей продолжал стоять на месте, загораживая мне дорогу. Но один это не четыре. Мои шансы на побег резко выросли. Я подобрался, готовясь обмануть кочка и проскочить мимо него на противопоходе, и тут меня чуть не вырубило. Что-то накатило, словно распирая череп изнутри. Потом сделал свой ход с желудок, пытаясь показать, что я ел на завтрак в этом мире. Я едва не рухнул на асфальт от скрутившей тело судороги, а потом моё сознание провалилось куда-то вглубь нашего мира. Воздух распался на атомы, затем я упал ещё ниже и парил в бесконечной пустыне электронов и чего-то ещё. Я постарался зацепиться за новый образ, но тут меня дернуло назад. Я снова стал человеком, однако видел теперь по-другому. Паутинки и заведения исчезли, остались только самые яркие их узлы и скопления, как звездное небо, звезды. Обычный мир расцвел новыми сверкающими точками, которые были повсюду. На грязных фонарях, прикрученных к стенам бараков, в проводах, что словно змеи растекались по улицам города, на первый взгляд так похоже во на тот, из которого я сюда попал, и даже на людях. Каждый из окружающих меня малолетних бандитов подсвечивался в паре мест, а еще одна яркая точка летела сверху. Я не мог видеть глазами, что это, но откуда-то знал, что это человек. Не мог сказать, как и почему, но знал. Пришлось снова прыгнуть в сторону. Вышло не очень изящно, я шлёпнулся на пузо, но это точно вышло лучше, чем получить по башке от спрыгнувшего на меня откуда-то пятого члена банды. Только откуда? Ведь не с крыши же четвёртого этажа? Ответа не было, а я попятился, стараясь разорвать дистанцию с этими психами, заодно пытаясь оценивать нового противника. Для начала он тоже был подростком в точно такой же балахонистой одежде, но при этом еще был огромен, точно раза в два больше моего нынешнего тела. А от его прыжка по асфальту побежали трещины. Но разве такое возможно? Вот ты познакомился с носорогом. Скарабей, усмехаясь, представил мне ещё одного своего подручного. И действительно, у того на щеке была татуировка жук-носорог. А главарь тем временем продолжал всё тем же скучающим голосом: "Вот только жаль, что он такой не сдержанный, показал тебе свою искру. Теперь ты можешь раскрыть его личности и поделиться этим с ненужными людьми". Понимаешь, ведь что после такого мы не можем оставить тебя в живых. Я слушал этого подростка и понимал, что он говорит правду, про всё и про какие-то силы и про то, что теперь они меня убьют. Тема тоже оказалась права. В ножи его, принял решение скорабей и сам вытащил узкое блестящее лезвие откуда-то из рукава. Судя по тому, где он его хранил и как уверенно направил его мне прямо в глаза, пользоваться этой штукой ему доводилось. Я сделал шаг назад. С ножами или без, неважно, моя стратегия оставалась той же самой спровоцировать, заставить врагов разделиться, а потом проскочить мимо них на открытое пространство. И моя уловка сработала уже второй раз. Глаза комара расширились, и он опять, первым, не дожидаясь остальных, кинулся на меня. Вот только я тоже не всё учёл. По какой-то причине этот тарапыга оказался раза в 2 быстрее, чем в первый раз. Вокруг него даже воздух расходился волнами. Секунда, и он был уже рядом. Вторая. Его кулак полетел мне прямо в челюсть. Если бы я сам не провоцировал его на рывок, то он мог бы меня достать. А так я снова успел броситься на пузо, уходя в сторону. Кажется, это становится моим главным приёмом. А ещё я понял, что за звёздочки видел последние пару минут. Когда кулак Камера пролетал мимо моего лица, я смог детально разглядеть, что светились дешёвые смарт-часы у него на запястье. Это было не нормально, невозможно для обычного человека, и значит звездочки точно были проявление моих скрытых сил, о которых говорила тьма. Как похожа и скорость комара, значит мы оба те самые гиги. Получи барсутина! Кажется, это было оскорбление, связанное с моим титулом борчука или кем я там был раньше. След за комаром до меня добежал муравей и сходу пнул меня ногой. Я только и успел, что прикрыться локтями и поджать колени повыше. Помогло не особо. Не такой уж и крупный парень отбросил меня метров на 5, и, кажется, внутри что-то хрустнуло. Больно. А ещё этот футболист был горячим. Когда его нога пенала, у меня возникло ощущение, что по мне врезали раскалённой стальной болванкой. Ещё один игик. Если так пойдёт и дальше, я точно сдохну, и на этот раз уже без шансов. Надо было что-то менять. Воспользовавшись паузой в схватке, пока все посмеивались над моим ошалевшим выражением лица, я попробовал потянуться к одной из звёздочек, и ничего. В чём бы ни заключалась моя сила на расстоянии, она точно не работала. К счастью, мои противники были готовы пойти мне в этом навстречу. Скоро обей подал еще один сигнал, и его подручные снова бросились на меня. И горячий парень муравей в первых рядах. На этот раз он попробовал не пнуть меня, а схватить. Стоило представить, что со мной будет в таких тесках, и меня бросило в жар. К счастью, он был не таким быстрым, как комар. Я увернулся от неуклюжих объятий и опять смог почувствовать звездочку. даже несколько. Это снова оказались март часы, а еще телефон и какое-то прямоугольное устройство, спрятанное во внутреннем кармане его баллона. Часы были ближе всего, и понимая, что больше уворачиваться у меня вряд ли получится, я всем сердцем всей оказавшейся внутри меня новой силой потянулся к их звездочке, а потом развернул ее. Время замедлилось, и в тот же миг я смог осознать и почувствовать еще один слой своей силы. Я мог управлять предметами, включить и выключить. Нет, не это. Я мог менять их свойства: вес, крепость, заряд батареи. Передо мной словно повисли десятки строчек самых разных параметров, и я чувствовал, что могу на какое-то время изменить каждый из них. Не на много, но если подойти с умом. Время снова ускорилось, и я отпрыгнул в сторону, чтобы меня не сумел достать ни один из членов банды. Я особенно муравей с его пылающей кожей. Каждый остался при своём, за одним небольшим исключением. В последний момент, пока звёздочка часов проносилась недалеко от моего лица, я внёс в неё два изменения: уменьшил ёмкость аккумулятора и в то же время добавил ему мощности. Сущая мелочь с одной стороны, но с другой Дерьмо, Кингу! Выругался муравей, когда смарт-часы у него на руке задымились, а потом взорвались. Во все стороны полетели искры и расплавленные капли, пластик, горящий литий. Уверен, руке муравья сейчас досталось. Будет знать, как пытаться сжечь меня до тла. Нечего было экономить на нормальных вещах и нечего ругаться именами драконов. Съязвил до этого молчавший парень с гусеницей на щеке. Кажется, когда его товарищу досталось по-настоящему, его это страшно развеселило. Странные они эти бандиты. Впрочем, мне это на руку. Пока они не поняли, что случилось, я достану их всех. С каким-то безумным смехом я сплюнул на накопившуюся во рту кровь, вдохнул полной грудью, а потом бросился вперёд. Естественно, меня встретили парой хороших ударов, к счастью, без ножей. Я разозлил их, и подростки дали волю эмоциям, растягивая удовольствие. Комар оставил мне синяк под глазом. Гусеница чуть не выбила коленную чашечку. Обидно, теперь я стал гораздо медленнее. А муравей опять чуть не сломал пару рёбер. Наверное, мне повезло, что я не добежал до носорога, когда удар скорабей отбросил меня назад. Но я улыбался. Да осталось мне не слабо. Ну и я хоть и не коснулся ни одного противника, смог их зацепить, минимум по паре звёздочек у каждого. Что ты задумал? Скоробей первым что-то понял. И в этот момент часы и телефоны у каждого из членов банды начали взрываться, награждая ожогами и заставляя отвлечься от меня. Вот он шанс. приказав себе забыть про ноющую коленку, я снова вскочил и в который уже раз бросился к выходу из переулка. К комару, как самому опасному, я устроил больше всех взрывов. Ему точно стало не до меня. Гусеницу и скорабея я оббежал. Их возможности были не до конца понятны, и я не хотел рисковать. Для финального рывка я выбрал просвет между носорогом и муравьём, посчитав их самыми медленными, и не прогадал. Они даже не дёрнулись, и вот между мной и выходом из переулка больше никого не осталось. "Стой!" из-за спины донёсся голос карабея. "Не на того напал." "Стой!" крикнул он, и неожиданно вокруг меня стали собираться тени. Сначала казалось, будто набежали тучи, но уже через пару секунд стало очевидно, что для такого простого объяснения их слишком много. Они залезали на меня, окутывая со всех сторон и затягивая обратно в переулок, словно мягкие плюшевые руки. Мягкие, но их было так много. Достаточно, чтобы перекрыть дорогу не такому уж и сильному десятилетнему пацану и окружить его со всех сторон. Серые тени слились в одну сплошную тёмную пелену, и последнее, что я успел увидеть, это напряжённые, но довольные улыбки скорабея. Значит, его рук дело. И что это за мир такой? Возмутился я про себя. Мир, где в первый попавшийся уличный банде, как минимум, четверо из пяти обладают какими-то силами. Несмотря на то, что окутавшая меня тень не давала ничего увидеть, я был спокоен. Первый шок прошёл, и я осознал, что хоть мои глаза и скрыты способностью скорабея, но звёздочки-то я до сих пор вижу. Вижу остатки на членах банды, пока все они стоят на месте. Вижу несколько движущихся объектов на большой улице, до которой я почти добрался. Если кто-то из них сделает хоть один шаг, сразу убегу, решил я. Но пока они считают, что поймали меня, можно и подыграть. Значит, ты не просто бывший арестант, но ещё и гик, который использует свои силы просто так. Неожиданно заговорил скорабей. И впервые с начала нашего знакомства в его голосе не было пренебрежения. "А ты не забыл, что по договору всем, особенно аристократам, можно использовать силу и гигов только на службе корпораций? И я смотрел твоё дело. После тех событий ты нигде не работаешь. Вы тоже вряд ли где-то официально устроенны", возразил я. "Мы банда". Скоробей сказал это так, будто слово банда всё объясняла. И что дальше? Я почувствовал, что страшно устал. Мы оставим тебя в живых. Последние слова Скоробея меня удивили, и не только меня. Муравей и гусеница так сразу начали что-то ему шептать. Я не разобрал слова, только увидел, как звёздочки этих двоих качнулись в сторону говоря. Почему? Мне бы сейчас просто уйти, но я не удержался. Хотелось понять, искренне говорит этот парень или просто делает красивый жест, уже зная, что не сможет до меня добраться. Ты один из нас, скорабей ответил и мне, и своим поручным. Ты пока ещё не понял этого, но ты точно скоро это осознаешь. То, что ты видел наши лица, не страшно. Мы не так уж и скрываем свои обычные личности. Мы же не на корпорации работаем, чтобы стараться разделить свои жизни. Тем более, что мы сегодня уезжаем в большой город. Я и раньше бы не сдал вас. Раньше ты был просто обрубком той жизни, что мы все ненавидим. А сейчас я один из вас, я помню Пока нет, но когда ты всё поймёшь и примешь решение, приходи ко мне. Я лично сделаю тебе эту ировку и куплю маску, с которой ты начнёшь новую жизнь, настоящую жизнь. Я не знал, что ответить, рассказывать, как в гробу я видел, что карьеру и гига, что члена банды. Наверное, это было бы лишним. Так что я промолчал, а потом скорабей отозвал свои тени, наверное, чтобы я успел увидеть, как банда покидает переулок. В какой-то мере это было красиво. Насороку хватил за пояс одного за другим всех своих товарищей, а потом по очереди закинул их на крышу правого барака, а следом запрыгнул туда и сам. Мелькнула мысль: хорошо, что я не дал ему себя задеть. На сорок на пару секунд задержался на крыше, буравия меня взглядом, но потом скорабей снова позвал его, и он тоже ушёл. Я ещё несколько секунд стоял прямо, следя за удаляющимися звёздочками, а когда они окончательно вышли за пределы моего внутреннего радара, позволил себе расслабиться и рухнуть на колени. Как-то разом навалилась боль от всех полученных ударов и треснувших рёбер. Ещё и рот снова оказался полон крови. Я выжил, но совершенно не знал, что делать дальше, куда идти, как привести себя в порядок. И именно в этот момент со стороны большой улицы показался крепкий дедок в кепке и с неожиданный для такого образа стильной тростью. Я думал, что как это случилось бы у нас на земле, он сейчас сделает вид, будто ничего не заметил и пройдёт мимо. В мире, где есть и гиги, обычному человеку всегда может прилететь. Это было бы так логично, но он, не говоря ни слова, сразу же бросился ко мне. Сашка, выдохнул он, падая рядом со мной на колени. Кто же это так тебя? Держись, сейчас отнесу тебя домой. Сашка, значит здесь я Сашка Огнев, а это не просто дед, а мой дед. У меня на глазах почему-то выступили слёзы. Это от того, что я всё-таки буду жить или от чего-то ещё. Дед куда-то звонил, а я, поверив в этого человека, позволил себе окончательно расслабиться и потерять сознание.